Совет, как обычно, был собран в спальне Айлены. Первым начал Рошер. «Радею я нашел, осталось допросить. Завтра, если Яна со мной сходит...» «Куда ж я денусь?» «Только, Аэлла, тебе придется посидеть дома, ты понимаешь?» А еще была Ария не понимала. Дома до нее добраться хоть чуточку, да сложнее. «А Диалат?» «С утра к нему, после обеда к Радее. «Кстати, а дела-то у Трайши далеко не блестящие, вы знаете?» «Подробности», — заинтересовался Рошер. «Судя по тому, что слугам за три месяца не плачено, а торговцы от него вообще ни монетки не видели, узнать бы, что в столице». «Пока узнаем, много времени пройдет», — вздохнула Елена. «Но Диалат вроде как не беден. Это он сам сказал?» «У него земля есть где-то». «Рошер». Две пары женских глаз уставились на него в упор. Рошер вздохнул и покорился судьбе. «Ладно, схожу завтра опять в управу. Знал бы, сегодня бы Мину расспросил, бедные мои уши». «Могу с тобой сходить», — предложила Таяна. «Да что ты!» Рошер только рукой махнул. «Ты шнархиро, и если ты со мной придешь, мне точно спасения не будет. И тебе тоже, весь город о тебе знать будет». Причем все включает цвет нижнего белья и количество зубов. «А я ей нижнее белье показывать буду?» «Чего ей не покажешь, сама придумает», — буркнул Рошер. Таяна поежилась. «В лесу таких тоже хватало, а сбежать от них было намного сложнее». «Ладно, не пойду. Но к Родей мы идем вместе?» «Обязательно. А, кстати, Айлена, у твоего супруга все отлично». «Это меня радует», — «И меня тоже. А любовницы у него, судя по всему, нет, долгов тоже, убивать тебя причин тоже нет». А Елена чуть улыбнулась, глядя на Рошера. «А ведь и из самой страшной грязи может вырасти красивый цветок. Казалось бы, на нее покушаются, могут убить, но даже такой кошмар можно обернуть себе на пользу или другому». То Рошер не находя себе места, а сейчас оживленно спорит с Яной, размахивает рукой и даже забыл про свое увечье. У человека дело появилось. Только будем надеяться, что убийцу найдут раньше, чем она отправится на тот свет. Страшно.